другая книга арс закатил пир на весь мир он сказал что они его заслужили он повел их в таверну и выложил целую горсть монет за ужин мию наперебой расспрашивали что с ней произошло Мия рассказала обо всем только почему то про кошку гору утаила а почему сама не поняла зато книжку песен показала арс и крошка си Долго её рассматривали, и Мия не могла избавиться от чувства, что эти двое умеют разговаривать, не раскрывая рта, просто читая мысли друг друга. «А драконы? Я вернулась туда, где видела пепелище. Там... там ничего не осталось. И ведь к вам летели ещё два дракона?» — спросила Мия. «Ну, они пролетели мимо». Улыбнулся ей речь. Крошка Си опять обняла ее. Всю с ног до головы облила янтарным светом своих глаз, будто не могла налюбоваться. Пролетели мимо? Но кибитки сгорели, и я думала... «Ах, главное, что все живы!» Отмахнулась крошка Си. «Я поверить не могу!» «И мы встретились!» «Представляешь, какое это совпадение, что и ты, и мы оказались в этом городке!» Мия закивала. Она уже знала, что на севере Тимьяновой пустоши рассеяны десятки маленьких городов срединной долины. Она могла выйти куда угодно, но вышла именно в Китовый ус, куда вскоре пришли и они. Пришли? Ну да, вздохнула Крошка Си. Выжил только твой любимый ослик и Сильвер. Теперь мы вынуждены передвигаться пешком. Мия вздохнула. Жалко было собака лошадей, но всё же странно, что Все остальное осталось цело, даже ее книга. Арс торжественно вручил ее Мии после праздничного ужина. «Не открывали с твоего исчезновения», — сказал он. «Скучала, наверное». Он улыбнулся. Мия открыла книгу наугад, и тут же над ней склонились все трое. Арс, крошка Си, Рич. Их нетерпение было осязаемым, как острый запах. Среди чужих букв олело одно единственное слово, которое Мия могла прочитать. «Рианелла». «Рианелла?» — переспросил Арс и дернул книгу к себе. «Наконец-то!» — выдохнул Рич, а крошка Си счастливо улыбнулась. И вот они разбирают помост, складывают ширмы. Арс купил кибитку и новую лошадь. Это была невысокая, смирная лошадь-тяжеловоз с мощными ногами и короткой гривой. Лошадь звали «Малышка». Это имя подходило к ее кротким глазам и мягким губам. Мия кормила ее с рук. Она уже сбегала к Тео попрощаться. Сказала, что нашла знакомых. Обратно к Арсу он отвел ее за руку и долго придирчиво оглядывал и самого Арса, и крошку Си с Ричем. На прощание... Мия крепко его обняла. «А если тебе придет ответ?» «Если можно, напишите в ответ, что я уехала в Рионеллу». «В Рионеллу», — фыркнул Тео насмешливо, будто такого города не существовало. «Зря ты связываешься с огибами, девочка». «Они знакомые моего отца. Не переживайте за меня. Все будет хорошо». Вечером они сидели в кофейне и ели мороженое. Так спокойно и хорошо Мии давно уже не было, а уж мороженое она ела. Первый раз в жизни, и оно показалось ей самым вкусным лакомством. Они выехали в ночь, и снова была круговая дорога, снова кибитка качалась, как колыбель, и снова скрипели колеса. Дышала очень близко Крошка Си. В этой кибитке стояли две узкие кровати, на которых спали девочки. На ночь на полу расстилали пару одеял. На них по очереди спали Рич и Арс. «Я так скучала по тебе», — сказала крошка Си в темноте, когда они улеглись. На полу уже посапывала Рич. Мия не умела говорить о таких вещах. У них в семье все были скупы на нежности. Но внутри нее... Становилось тепло и щекотно от голоса Си и ее слов. Незаметно она уснула. А проснулась незадолго до рассвета, когда воздух особенно прозрачен и тих. Кибитка ехала, будто спотыкаясь. Наверное, Арс задремал на козлах. Крошка Си и Рич спали. Мия вглядывалась в их лица в сумерках утра и вдруг заметила под подушкой у Си краешек своей книги. Крошка Си взяла посмотреть ее книгу. Хотела тоже что-то увидеть, но она ведь не может. Стоп. Ее книга здесь, под ее Мииной подушкой. Мия неслышно опустила ноги на подрагивающий пол. Сделала два неверных шага. Рич спал, вытянувшись во весь рост. Но уж если она смогла не разбудить дракона, то не разбудит и Рича. то Лукт на ее кровати коротко зевнул. Она погрозила ему пальцем и перешагнула Рича. Крошка Си вздохнула во сне и перевернулась на другой бок, сдвинув подушку и открыв книгу почти наполовину. — Да, точно такая же, как у Мии. — Но почему? — Если у них есть такая книга, зачем им она, Мия? Зачем им еще одна книга? Кибитка резко качнулась и замерла. Мия потеряла равновесие и упала прямо на Рича. «Эй!» — завопил он. «Прости, прости, я просто...» «Слезь с меня!» «Прости, я правда нечаянно, я просто...» «Рич, Мия, доброе утро!» Это отогнул полок Арс. Мия покраснела, вскочила на ноги. Рич, ничуть не смутившись, перевернулся на живот. «Рич, смени меня!» — сказал Арс. спать ужасно хочется а остановиться негде болото кругом рич подмигнул мии выскочил из кибитки арс лег на его место мия ни слова не говоря залезла на свою постель обняла тулукта кто они куда они едут что ищут зачем им мия и ее книга если у них есть такая же давай дорогуша трогай крикнул рич от его крика Проснулась крошка Си. Точным машинальным движением она поправила подушку, чтобы спрятать книгу, и только потом огляделась. Мия притворилась спящей. Она лежала с закрытыми глазами, а внутри нее разрастался страх, огромный как дракон. Все случившееся с ней, начиная с той самой минуты, когда синяя птица вылетела из книги, как будто вылетела. Не может же этого быть на самом деле, Мия. Вдруг показалась злым умыслом, тщательно продуманным коварным планом. Но зачем? Зачем им она? Как сказал Тео, зря ты связываешься с огибами. Огибы. Они похищают детей. Если заметят талантливого, крадут его, чтобы сделать огибом. Им ведомы тайны жизни и смерти, а их кибитка на самом деле знает только одну дорогу — в ад. «Глупости!» «Всё это глупости!» «Ну какой такой талант у Мии?» «Она не умеет ни петь, ни танцевать, ни ходить по канату. Даже кроликов выдрессировать не смогла. А то Лукт ходит за ней, как привязанный, только потому, что она спасла его от мальчишек. Да и не всегда ходит, будем честными. И если бы кибитка везла прямо в преисподнюю, то разве бы сгорела она в драконьем пламени?» Днём они встали на отдых среди редких осин, таких унылых, что даже небо, всегда синее летом, казалось серым и тусклым. Видимо, они съехали с круговой дороги, потому что Мия не узнавала её воздух, а она не сомневалась, что теперь навечно связана с этой дорогой. Мия вроде бы успокоилась. Убедила себя, что если бы они хотели причинить ей зло, то давно сделали бы это. И потом... Они так искренне обрадовались ей там, в китовом усе. но ну, невозможно так сыграть. «Они артисты, Мия», — напомнила она себе. «О чем задумалась?» Крошка Си подошла неслышно, и Мия вздрогнула. Все страхи тут же вернулись, скрутили ее так, что она еле выдавила. «Да так, ни о чем. Странное место, да?» «Да». неуютная ничего сейчас малышка и ослик отдохнут и двинемся дальше арс хочет побыстрее приехать в реонеллу я хочу домой выпалила мия она не собиралась капризничать но не знала как еще справиться со своим страхом у крошки си сделалось такое участливое лицо что мия захотелось ее стукнуть си сказала я надеюсь что скоро правда я очень надеюсь Вечером Мия открыла свою книгу, но новых слов не появилось. «Рианелла!» — вот что кричала книга.